Я не создан для такого, думал Гейлен. Просто напросто не создан. Дёрнул же чёрт в этой затее участвовать. Жара и яркое солнце доводили до изнеможения, не привыкший к верховой езде зад ныл, голова раскалывалась. Ещё бы, мерзавкалиши огрело как следует. Ни один человек в отряде его не слушал. При шпорем коней, ребята, или едем медленнее, спешить некуда. Что не говори, толку чуть. Убейте их, велела Глория Потал. Тихая, безобидная, она вечно от собственной тени шарахалась. Но тут показалась Гелино с совершенно неожиданной стороны. Провожая отряд у ворот, она буквально кипела от гнева. Верните мне дочь, а остальных перебейте, верещала она. Крови, хочу видеть их кровь. Все вокруг обвиняли девочку Алишу, Калеба, Питера, Майкла и Джейка Бёртиса. Только на что способен недоумок Джейкаб? Бессмыслица, думал Гейлен. Полная бессмыслица. Впрочем, здравый смысл в происходящем отсутствовал напрочь. Колонисты у ворот кричали и размахивали руками, а каждый второй мечтал растерзать хоть кого-нибудь. "Акажис там Санджей, он, вероятно, смог бы призывать людей к порядку", Но Санджей был в больнице и, по словам Йена, хныкал и лепетал, как трехлетний ребенок. Разумеется, виновника, точнее, виновницу, нашли быстро. Беснующаяся толпа приволокла к воротам Марк Кертис. Вообще-то на роль виновницы она годилась с натяжкой, но тут уж ничего не поделаешь. Зрелище получилось жуткое. несчастную женщину, которая пережила столько горя и, конечно, не могла сопротивляться, подняли на стену и под гром аплодисментов столкнули вниз. На этом зверства не закончились. Какое там дикое толпа лишь вошла в раж. Звериный инстинкт отомстить, наказать, уничтожить разгорался с каждой секундой. Хэлтон. Хэлтон был с ними в щитовой. Завопил Хот Гринберг: Криками и улюлюканьем колонисты понеслись к щитовой, затащили на стену беспомощного слепца и столкнули вслед за Мар. Гейлин чувствовал. Высовываться ни в коем случае нельзя. Одно неосторожное слово, и кто-нибудь заорет. «Эй, Гейлин, а где твоя жена? Где Маусами? Она тоже в этом участвовала? Давайте сбросим Гейлина!» Наконец, Сиену отдал приказ. Беглецов нужно вернуть и призвать к ответу. Особого смысла в погоне Гелен не видел, но он единственный из вторых капитанов остался в живых и понимал, Ян хочет создать иллюзию того, что охрана по-прежнему сильна и способна навести порядок. Чтобы усмирить толпу, требовались конкретные действия, иначе разверепевшие люди друг друга со стены попросают. Поэтому Ян отвёл Гелена в сторону и рассказал о винтовках. За складской полкой спрятан люк. В нем двенадцать ящиков с винтовками. Объяснил Йен. На приблудшую мне плевать. С маусами поступай, как считаешь нужным. Главное – винтовки. Привези сюда винтовки. В погоню отправили пятерых. Гелин, как старший, ехал впереди. Следом – Эмили Даррелл и Дейл Левин. А замыкали колонну «Ход Гринберг» и «Корт Рамирес». Впервые команду отрядом за пределами колонии. «И кого мне дали в подчинение?» Беззвучно сетовал Гейлин. «Идиота Дейла, шестнадцатилетнюю девчонку и еще двоих, которые даже в охране не служат. Глупое, бесполезное, никчемное задание». Гейлин вздохнул так тяжело, что Эмили Даррилл спросила, в чем дело. За исключением Дейла, она единственная во всей охране вызвалась участвовать в погоне и первой предложила свою кандидатуру. «Не бой, что-то доказать хочет». решил Гейлин, а вслух сказал, мол всё в порядке, не бери в голову. Они почти проехали Банинг, и Гейлин в кое-веки радовался, что не способен разглядеть детали живописного городского пейзажа. Впрочем, ему вполне хватало придорожных видов: осевшие в песок здания и жареные мумии. Надо же, как на солнце подрумянились, пугали до колик. И ото беспикеровщиков, которые наверняка ошивались неподалёку. «У вас один выстрел. Вирусоносители нападают сверху. Вдалбливают будущим охранникам с восьмилетнего возраста. И никто из инструкторов не признается, что это чушь собачья. Нападет пикировщик на Гейлина Страуса. Все, песенка спета. Интересно, больно будет?» — гадал Гейлин. «Да, наверное, очень. Как ни печально, произошедшие события означали конец брака с Моусами». Почему я понял это лишь сейчас? Не домивал Гейлин. Нет, понимал он и раньше, но упорно отказывался верить. Гейлин не сомневался, что любит Маус, любит и будет любить всегда её и, и ребёнка, даром что чужого. Ребёнок это счастье даже для человека, который вот-вот ослепнет. Гейлин искренне надеялся, что Маус с малышом в порядке, а ещё, что при встрече, если им суждено встретиться, Ему хватит мужества это сказать. Надеюсь, вы оба в порядке. К въезду на Восточное шоссе они приблизились двумя колоннами. С каждой секундой затыла Гелена ныл всё сильнее, и вряд ли только из-за удара лиши зрение стремительно ухудшалось. Перед глазами плясали цветные крапинки. Господи, только тошноты не хватало. Погружённый в раздумья, Гель незаметно для себя въехал на Восточное шоссе и остановился глотнуть воды из фляги. Судя по силе ветра, турбина совсем близко. Хотелось одного: добраться до станции, упасть на койку и закрыть глаза. Пляшущие цветные крапинки превратились в снегопад, который полностью заслонял обзор. Дела плохо. Он ехать дальше не может. Отряд он уже новый командир. Гелен повернулся к скакавшему следам Дейлу. Слушай, я тут Левин исчез. Гелен огляделся по сторонам. Никого, ни всадников, ни лошадей. Казалось, гигантская рука смела его отряд с лица земли. Ворту стало горько от желчи. Ребята, а послева позвал Гелен. Тут из-под из стакады послышался необычный мягкий треск, словно рвали сырую бумагу или чистили сочный апельсин.